Химическое счастье Социологи задают в анкетах вопросы о субъективном самочувствии и соотносят ответы с социально-экономическими факторами, такими как богатство и политическая свобода. Биологи задают те же вопросы, но ответы соотносят с биохимическими и генетическими факторами. Результат, признаться, шокирует. Биологи считают, что нашими мыслями и эмоциями управляют биохимические механизмы, отточенные миллионами лет эволюции. Как любое состояние души, субъективное ощущение счастья определяется не внешними параметрами – жалованием системой отношений, политическими правами, а сложной системой нервов, нейронов. Синапсов и биологически активными веществами серотонином, дофамином и окситоцином. Ни выигрыш в лотерею, ни покупка дома, ни повышение по службе, ни даже взаимная любовь не сделают человека счастливым. Человека делает счастливым только одно приятное ощущение в организме. Тот, кто выиграл в лотерею или обрел любовь и скачет от радости, на самом деле бурно реагирует не на любовь и не на деньги. Он реагирует на гормоны в крови, на электрические разряды в определенных участках мозга. И вопреки всем помыслам создать рай на земле, наша биохимическая система, по-видимому, запрограммирована на поддержание определенного уровня счастья. Естественный отбор здесь не работает. Генетическая линия счастливого отшельника прервется, а набор генов двух тревожных родителей перейдет к следующему поколению. Счастье и несчастье играют роль в эволюции лишь постольку, поскольку в какой-то момент способствуют или препятствуют выживанию и воспроизводству. Не приходится удивляться тому, что эволюция сделала нас не слишком счастливыми и не слишком несчастными. Биологически мы приготовлены к тому, чтобы насладиться кратким моментом приятных ощущений. Но долго они не продлятся. Рано или поздно счастье схлынет, сменившись менее приятными ощущениями. Например, эволюция вознаграждает приятными ощущениями мужчин – которые передают потомству свои гены, занимаясь сексом с пригодными для этого женщинами. Если бы секс не сопровождался столь приятными ощущениями, многие мужчины вообще бы в нем не участвовали. Эволюция позаботилась и о том, чтобы приятные ощущения длились недолго. Если бы оргазмы затягивались на многие сутки, чересчур счастливые самцы – умерли бы с голоду и уж во всяком случае не пустились бы на поиски других, еще не самок. Так что внешние события – секс, выигрыш в лотерею, автомобильная авария на время могут сделать нас счастливыми или несчастными. Но биохимическая система не допускает превышения определенного уровня счастья, как и слишком сильного падения, и в конечном счете – возвращается в равновесие. Некоторые ученые сравнивают нашу биохимическую систему с кондиционером, который удерживает в помещении температуру на заданном уровне, даже когда нагрянет жара или налетит снежная буря. События могут ненадолго изменить температуру, но кондиционер обязательно восстановит статус кво Некоторые системы установлены на 30 градусов по Цельсию, другие на 20 градусов по Цельсию, и у людей эти кондиционеры тоже различаются. Одни люди от рождения обладают такой жизнерадостной биохимической системой, что их настроение колеблется от 6 до 10 баллов по 10-бальной шкале и чаще всего стабилизируется на отметке 8. Такой человек будет бодрый, весел, даже живя в безумной столице, потеряв все деньги на бирже и заболев диабетом. У других биохимия угрюмая, настроение колеблется от 3 до 7, стабилизируется на пяти. Такой пребывает в депрессии, даже когда у него вроде бы есть все, поддержка родни и друзей, миллионные выигрыши и здоровье олимпийца. Даже если этот мрачный субъект с утра выиграет 50 миллионов, днем изобретет лекарство от СПИДа, после обеда заключит вечный мир между Израилем и Палестиной, а вечером воссоединится со своим давно утраченным ребенком, выше семерки, стрелка все равно не поднимется. Мозг этого человека попросту не приспособлен для бурного веселья, как бы ему ни везло». Присмотритесь к своим родным и знакомым. Среди них наверняка есть люди, которые в любых обстоятельствах сохраняют бодрость духа и есть вечно недовольные, какие бы дары мир не клал к их ногам. Нам все кажется, стоит сменить место работы, жениться, дописать роман, купить новую машину, выплатить ипотеку и победа. Но когда мы получаем то, чего хотим, мы не чувствуем настоящего счастья. Сколько ни покупай машин и не пиши романов, биохимия не меняется. На короткое время стрелку можно сбить, но она непременно вернется на привычное место. Как эти выводы соотносятся с упомянутыми выше психологическими и социологическими исследованиями, доказавшими, что люди в браке в среднем счастливее одиночек? Во-первых, исследования устанавливают корреляцию, а не причинно-следственную связь, которая может оказаться вовсе не той, что предположили исследователи, а обратной. Действительно, среди женатых больше счастливых людей, чем среди одиноких и разведенных, но это еще не означает, что брак гарантирует счастье. Быть может, счастливые люди чаще вступают в брак. Или, говоря научным языком, высокий уровень серотонина, дофамина и окситоцина способствует браку. Люди с врожденной жизнерадостной биохимией обычно веселы и всем довольны. Они привлекательны, у них больше шансов вступить в брак. И разводятся они реже, ведь с довольным, счастливым человеком жить гораздо легче, нежели с мрачным и разочарованным. Соответственно, женатые люди действительно среднестатистически счастливее одиночек. Но одинокая женщина с мрачным расположением духа вряд ли повеселеет, даже если найдет себе мужа. Да и биологи не такие уж фанатики. Они признают, что счастье главным образом определяется биохимией, но учитывают также психологические и социальные факторы. Наш эмоциональный кондиционер все же может достаточно свободно переключаться внутри отведенных ему границ. Нарушить верхнюю и нижнюю планку практически нереально. Но брак и развод могут повлиять на положение стрелки внутри этой зоны. Человек со средним уровнем счастья 5 не будет скакать от радости, но хороший брак... позволит ему время от времени достигать вполне приятного уровня 7 и избегать тоски уровня 3. Если согласиться с биологическим подходом к счастью, тогда в этом смысле история не так уж важна, ведь большая часть исторических событий не влияет на биохимическую систему отдельного человека. История подкидывает стимулы для выработки серотонина, однако его итоговый уровень не меняется. Человечество не становится счастливее. Сравним средневекового французского крестьянина и современного парижского банкира. Крестьянин жил в неотапливаемой глинобитной хижине с видом на хлев, а банкир возвращается с работы в роскошный пентхаус, битком набитый новейшей техникой, с видом на Елисейские поля. Казалось бы, он намного счастливее. Но счастье у нас в голове, а голове и дела нет до хижин и пентхаузов, хлева и елисейских полей. Мозг регистрирует уровень серотонина. Когда в 2013 году крестьянин закончил строительство дома, нейроны его мозга выделили серотонин, достигший уровня 10. Когда в 2013 году банкир выплатил последний взнос за свой чудо пентхаус. нейроны его мозга выделили столько же серотонина и был достигнут уровень удовольствия 10. мозг не ведает насколько пентхаус круче глинобитной хижины мозг знает одно уровень серотонина достиг десятки итак банкир нисколько несчастливее своего далекого предка средневекового крестьянина и это касается не только частной жизни Взять хотя бы французскую революцию. Революционеры работали не покладая рук, казнили короля, раздали землю крестьянам, провозгласили права человека, отменили привилегии аристократии и объявили войну всей Европе. Но биохимия французов не изменилась. И несмотря на все политические, социальные и экономические волнения, средний уровень счастья оставался стабильным. Те, кому в генетической лотерее досталась бодрая биохимия и после революции чувствовали себя скорее счастливыми, чем недовольными, а кому с биохимией не повезло, те и при Робеспьере, и при Наполеоне продолжали ныть, как прежде при Людовике XVI и Марии Антуанетте. В таком случае много ли проку от французской революции? Если люди не становятся счастливее, то ради чего этот ужас, война и кровопролитие? Биологи не стали бы брать бастилию. Люди всякий раз надеются, что очередная революция или реформа их осчастливит, но биохимия раз за разом оставляет их с носом. Только одно направление истории имеет смысл. Теперь, когда мы поняли, что счастье обусловливается биохимической системой, мы можем не тратить больше времени на политические и социальные реформы, всякие идеологии и путчи, а сосредоточиться на том, что может сделать нас по-настоящему счастливыми. Подправим свою биохимию. Если вложить миллиарды в разгадку биохимического кода и в поиск соответствующих лекарств, Мы сделаем людей намного счастливее без всяких революций. Прозак, к примеру, никак не покушаясь на государственный строй, повышает уровень серотонина в крови и выводит пациента из депрессии. Биологическую точку зрения идеально передает слоган Нью Эйдж. «Счастье идет изнутри». Деньги, статус, пластические операции, роскошные дома, власть – Все это не даст счастья. Долговечное счастье приходит лишь изнутри. Это серотонин, дофамин и окситоцин. В антиутопии Олдоса Хаксли «Дивный новый мир», опубликованный в 1932 году, в разгар Великой депрессии, счастье понимается как высшая ценность и режим держится не на выборах, и не на полиции, а на психотропных таблетках. Каждый день все получают свою дозу сомы – синтетического средства, которое делает человека счастливым, без ущерба для работоспособности и функциональности. Охвативший весь земной шар всемирное государство не знает больше ни войн, ни революций, ни демонстраций, ни забастовок, потому что все люди вполне удовлетворены своим положением. На самом деле это видение будущего пострашнее, чем 1984 Джорджа Оруэлла. Но хотя большинство читателей пугалось при чтении дивного нового мира, мало кто мог объяснить свой страх и отвращение. «В мире Хаксли все всегда счастливы». Что тут плохого?